Это была маленькая лачуга, сооруженная из поломанных досок, листа оцинкованного железа, остатков автомобильного кузова и потрескавшихся кирпичей. Снаружи все это было неровно вымазано бледно-голубой краской. Воин оглянулся на длинную каменистую тропку, чтобы убедиться, что за ним никто не следит. При мысли о собственной дерзости его бросило в жар. Он крепко зажал в руках сверток, открыл дверь и быстро прошел внутрь. «Доброе утро», — сказал хозяин.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 «Да!» — сказал Уэйн, приподняв сверток. «Но я хотел бы узнать все они одинаковые!» — сказал Томпкинс, обращаясь к попугаю. Попугай мигнул. «Валяете, спрашиваете!» «Мне хотелось бы знать, что на самом деле происходит в это время!» Томпкинс вздохнул. «Происходит вот что! Вы мне платите, я делаю вам укол, от которого вы засыпаете!» Затем с помощью кое-каких приспособлений, которые у меня за стеной, я освобождаю ваше сознание. Кончив, Томпкинс усмехнулся, Уэйну показалось, что его молчаливый попугай тоже усмехнулся. А потом... «Ваше сознание, освобожденное от тела, сможет выбрать любой из перечисленных миров вероятностей, которые постоянно существуют вместе с Землей». Широко улыбнувшись, Томпкинс приподнялся в своей качалке.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 «Иначе и быть не могло», — сказал Томпкинс, подмигнув попугаю с грязной ухмылкой. «Так что же вы выбрали?» «Мир недавнего прошлого», — ответил Уэйн. «Многие выбирают то же самое. Определили свое тайное желание? Что же это было? Убийство? Или остров в южных морях?» «Я бы предпочел не говорить об этом», — произнес Уэйн вежливо, но твердо.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 Вы узнаете, если это мне удастся. Все узнают. Да, видимо так. Уэйн развязал сверток и выложил содержимое на стол. Свертки были пара армейских сапог, нож, два матка медной проволоки и три небольшие банки мясных консервов. На мгновение в глазах Томкинса вспыхнул огонек. Вполне достаточно, решил он. Спасибо. До свидания, сказал Уэйн. «Вам спасибо!» Уэйн вышел из лавки и быстрым шагом направился туда, где кончалась каменистая гряда. За ней, насколько хватал глаз, простиралась плоская буро-серо-черная равнина, усыпанная щебнем. От горизонта к горизонту тянулись искореженные трупы городов, расщепленные стволы деревьев и поля белого мягкого пепла, который был когда-то человеческой плотью. «Что сказал Уэйн Слух. «По крайней мере, мы заплатили за все сполна». «Этот год в прошлом стоил ему всего состояния и до десяти лет жизни в придачу». «Был ли это сон?» «Все равно он стоил того». «Но сейчас нужно выбросить из головы мысли о Джейнет и детях». «С этим покончено, если только Томпкинс не усовершенствует свое изобретение». «С помощью наручного счетчика Гейгера он обнаружил среди щебня дезактивированный проход».